Слава третья. Небесный мандат. За восемь столетий, прошедших с падения Шан до воцарения Цинь-Шухуанди, первого императора Цинь, в ареале китайской цивилизации произошло множество важных событий. На месте лоскутного одеяла из мелких царств постепенно собиралось единое государство. Этот период отмечен становлением особой политической философии, выросшей на почве более древних исторических традиций и ритуалов власти. В ее основе лежала одна великая и неизменная идея – представление о добродетельном правителе, монархе-мудреце, неспосланном небом и располагающем безграничным доверием подданных. Ключевой фигурой в формировании этой идеологии и выдающейся личностью китайской цивилизации был Конфуций. Сам он рассматривал себя лишь как кодификатора и передатчика гораздо более древних традиций, но его влияние на культуру Китая было поистине безмерным и остается таковым даже несмотря на то, что в 1911 году Китай официально перестал быть конфуцианским государством. Стремление к созданию единой государственности проявилась после череды непрекращающихся междоусобных войн, и за последние несколько лет мы гораздо больше узнали о нем благодаря только что обнаруженным археологическим памятникам и древним текстам. В 2003 году посетители магазинов в самом центре шумного, многомиллионного Луяна могли наблюдать за необычными раскопками. В ходе строительства новой станции метро была найдена огромная подземная камера, в которой находились 18 колесниц с богато украшенными корпусами и колесами на спицах. Сохранились даже запряженные в дышло лошади. Жемчужиной этой находки стала шестерная упряжка, в свое время влекшая величественную императорскую колесницу. Эта подземная камера была одной из 17 ей подобных, раскопанных за последние годы в Джоусской восточной столице. Все они прилегали к царским гробницам Восточной Джоу, которая правила на центральном равнине с VIII века до нашей эры до своей гибели под ударами царства Цинь в 256 году до нашей эры. Погребение колесниц состоялось в эпоху, которую сами китайцы называют периодом "Весен и осеней» 771-453 годы до нашей эры. Колесницы являлись элементами воинской культуры раннего Железного века, процветавшей здесь в то время, когда Гомер писал Илиаду. В тот период в Китае по-прежнему наличествовали свыше ста крупных и мелких государств, которые часто конфликтовали друг с другом. Их цари-воины, подобно гомеровскому Агамемнону, опирались на мелкие вассальные государства и племена, поставлявшие им колесницы и пехотинцев для ведения войн с врагами, Борьбы за землю, сокровища, дань, рабов, женщин. Они собирали многотысячные армии, а крупное царство могло выставить на поле боя до 7 тысяч колесниц. Таким образом, раскопки в Луяне дают наглядное свидетельство существования иерархически организованной воинской аристократии, утверждавшей себя как при жизни, так и после смерти. Этот невероятный расход ресурсов отражает структуру древнекитайского общества, его ритуальное установление и военно-экономическую мощь. В евразийских культурах бронзового века лошади появились в начале II тысячелетия до нашей эры придя из центрально-азиатских степей. Боевые колесницы быстро распространились на запад, достигнув Ирландии, Микенской Греции, Египта эпохи фараонов и Ведической Индии. В Китае использование колесниц в военном деле началось в эпоху Шан. Поначалу колесницы просто доставляли правителей и аристократов к месту битвы. В период весен и осени они становятся самостоятельным родом войск, и в больших сражениях уже участвуют тысячи колесниц. Так продолжалось до тех пор, пока боевое применение колесниц не пришло в упадок с появлением новых видов вооружений, включая массово производимые механические арбалеты цинской эпохи. Сами колесницы считались чрезвычайно престижным элементом оснащения. Они скрупулезно описываются в посвятительных надписях джоуских правителей, адресованных воинам. «Я дарую вам колесницу с бронзовой оснасткой, выкрашенной в красный цвет с сбруги из мягкой кожи, попоной из тигровой шкуры с красной отделкой, бронзовыми колокольчиками на еремной перекладине», позолоченным футляром для лука и колчаном из рыбьей кожи, упряжкой из четырех коней, снабженных удилами, уздечками и бронзовыми украшениями, позолоченными ремнями подпруги и алым знаменем с двумя колокольчиками. У нас есть также китайский эквивалент Гектора и Ахилла, героев Троянской войны. В героической поэзии эпохи Джоу боевые колесницы воспеваются с не меньшей любовью, чем в гимнах Ригведы, в Махабхарате или у Гомера. В описании массовой атаки колесниц, сопровождаемой шумом бешено вращающихся колес, грохочущих подобно раскату грома над равниной, мы видим проблески китайской Илиады. Фаншу войско ведет и теперь выезжает...» На четверке своих черно-серых коней. И четверка вперед черно-серая мчится, Боевая краснеет его колесница. Верх циновки, колчан из тюленевой кожи, В бляхах кони вожжи в руках у возницы, И драконы и змеи в сверкании видны, Втулки в коже, в узорном ерме скакуны, И в удилах колокольчики звоном, Наколенники ярким багрянцем сияют и подвески брцают нефритом зеленым быстро быстро вперед устремляется сокол и до неба стремит он высокий полет и три тысячи счетом его колесницы это ра и защита солдаты за ней гангисты ли бьет барабанщик звучней фаншу рати построев им вымолвил слово Знаменит он и речи верна и сурова, Барабаны размеренно бьют наступление, И отбой барабанная дробь бьет нам снова. Без числа боевые идут колесницы, В нарастающем грохоте снова идут, Точно грома удары и грома раскаты, Слово старца великого крепко и свято. Смирны южные варвары, страхом объяты, «О походе воеводы Фаншу на южных варваров». Ши Цзин, Книга песен и гимнов. Описывая этот период, длившийся вплоть до объединения Китая в 221 году до нашей эры, историк Сыма Цзянь говорил, «Века до империи Цзинь слишком далеки, а сведения о них слишком отрывочны, чтобы можно было составить подробный рассказ». Однако же открытие сделанные за последние 40 лет, коренным образом преобразовали общую картину. В число новых находок входят тексты на бамбуковых дощечках, архивные записи на черепаховых панцирях, поразительная серия бронзовых предметов с выгравированными на них надписями и, прежде всего, царские захоронения Джоу. Они пролили свет на воины этого государства, а, кроме того, помогли лучше понять придворную культуру с ее церемониальными пиршествами, жертвоприношениями играми, состязаниями лучников и борцов, ритуальными танцами и прослушиванием музыки. Новые тексты, рассказывающие о пожалованиях Земли, обнажили механизмы функционирования аристократической культуры и, конечно же, показали первые образчики китайской бюрократии, в рамках которой уже существовали обособленные департаменты Земли, строительства и войны, укомплектованные профессиональными И дело производителями к этому же периоду относятся зачатки системы округов существующей и по сей день эпоха джоу первый период китайской истории отмеченный дошедшими до нас объемными текстами к их числу относятся произведения классического канона китайской культуры сохранившиеся в специальных собраниях древнейшим из них является знаменитый текст для гаданий «Книга перемен» и «Дзин». Эту книгу, загадочную и философичную, можно считать одним из величайших произведений мировой литературы, а в самом Китае и странах Юго-Восточной Азии она по-прежнему используется в качестве практического наставления. Книга песен ши представляет собой сборник поэзии, содержащий самые ранние тексты старейшей из ныне живых поэтических традиций мира. Некоторые включенные в нее песни восходят к началу первого тысячелетия до нашей эры, а может быть и к еще более раннему времени. Они рассказывают о любви, ухаживании и браке, земледелии и пиршествах, танцах и жертвоприношениях, охоте и войне. Прекрасные стихи, повествующие о радости жизни и горечи утраты, предвосхищают великие поэтические творения последующих эпох, с которыми мы еще столкнемся в ходе повествования. Они позволяют нам заглянуть в мир чувств жителей Древнего Китая, пронизанной человечностью. С другой стороны, книга записей, речений государей прошлого, Шу Цзин, включает важнейшие исторические памятники и, согласно ее собственным утверждениям, вероятно, справедливым, содержит тексты западной Джоу, утвердившейся после победы над Шан в 11 веке до нашей эры, в том числе знаменитый рассказ о падении Шан. О нем говорилось ранее. Эти произведения создавались в подкреплении джоуских претензий на власть, и в этом качестве им суждено будет повлиять на всю последующую китайскую традицию. В них завоевание Шан изображается как победа справедливого правителя над злым и развращенным тираном, а также подчеркивается законное правоприемство Джоу. Таким образом, в Шу Цзин сама история преподносится как важнейший инструмент, используемый в утверждении права на власть». Отныне контроль над историей будет неразрывно связан с контролем над искусством письма, монополизированным государством с его писцами и блюстителями ритуалов. Фактически, посредством письменного слова осуществлялось управление историей. Со всем сказанным тесно связана еще одна ключевая идея – Джоуская концепция небесного мандата. Как мы видели, изначально выражение «тянь-мин» Небесное повеление отсылало к астрономическому событию, наблюдавшемуся в 1059 году до нашей эры во время правления Вэньвана, сын которого Уван стал основателем государства Джоу. Уван и его прорицатели истолковали знак свыше как великое послание владыки неба. Как отныне считал государь, небо тяни будет хранить и защищать меня, своего сына, так же, как оно защищало прежних правителей четырех сторон света. Таким образом, правление Джоу было обусловлено волей небес. Монархи его династия, родственники по мужской линии, могли находиться у власти лишь до тех пор, пока это высшее благоволение сохранялось. Правитель, пренебрегающий своими священными обязанностями, или же поступающий подобно тирану, нарушал космическую гармонию и тем самым навлекал на себя неудовольствие неба. За этим неизбежно следовала смута, и общество погружалось в хаос. Происходило то, чего носители китайской культуры опасаются больше всего даже в наши дни. В конце концов, небо могло отозвать свой мандат, а затем явить новый, обычно в форме очевидного всем знамения. Период западного Джоу длился около 400 лет. За это время представление о небесном знаке или повелении заметно эволюционировало. Вместо конкретного события 1059 года до нашей эры, случившегося в правлении Вэнь-Вана, под ним стали подразумевать стройную концепцию переходящего мандата на власть, включенную в теорию династических циклов. Теперь его источником считался Шанди древний повелитель неба. Будучи высшим божеством в государстве Шан, этот персонаж в указанный период все больше сливается с Тянь, самим небом, высшим божеством в государстве Джоу. То, что мы наблюдаем здесь, можно назвать созданием парадигмы. Политическая идеология – а также, разумеется, и политическая философия, начинают подгоняться под монархическую идею правителя-мудреца. Именно поэтому влиятельные мыслители позднейших времен, от Конфуция до Ван Аньши и Сыма Гуана в 11 веке, оглядывались на эпоху Джоу как на идеал. Для Конфуция завет «следовать Джоускому Вану» становится своеобразной мантрой то был Золотой век, которому следовало подражать, подобно тому, как стрелки отстающих часов неизменно нужно возвращать в правильное положение. Высокий статус государства Джоу проявлялся в использовании этого имени в названиях позднейших государств на территории Китая, таких как Поздняя Джоу середина X века или Великая Джоу 1350-х годов. Все подобные царства объявляли себя очередными преемниками Джоу, которая служила им моделью для подражания. Таким образом, космос воспринимался как нравственный порядок, а этические ценности встраивались в механизм функционирования земного мира. Считалось, что добродетельный правитель служит посредником между небесами и миром людей. Шанские цари с их прорицателями выполняли ту же функцию. Но теперь в основе договора лежал моральный контракт. Разумеется, в рамках любой культуры реалии власти могут сильно отличаться от идеала. В Китае это определялось тем, насколько успешно придворные министры и философы были способны влиять на основные принципы, которыми руководствуется правитель. Описанная схема будет воспроизводиться в течение последующих двух с половиной тысячелетий. Церемония 1899 года, с описания которой началась эта аудиокнига, была ее живым воплощением век телефона и автомобиля. Мы еще увидим, что с концом империи эта мощная идея не умерла. Даже в коммунистическую пору партийная автократия, как и в старые времена, незримо опиралась на небесный мандат. Фигуру монаха-мудреца можно разглядеть в образе председателя КНР Мао Цзэдуна, чья каллиграфия даже была увековечена на камнях священной горы Тайшань. В период культурной революции культ личности Мао внушал людям веру в добродетель великого кормчего и учителя. Кун Цю. Конфуций. В VI веке до нашей эры на фоне непрекращающегося соперничества региональных властей царство Джоу пришло в упадок. Вокруг воцарился хаос. Насилие и война стали настолько привычным делом, что в последующие века эту эпоху назовут периодом сражающихся царств в китайском Джаньго, 453-221 годы до нашей эры. Тем не менее, именно эта полоса конфликтов и внутренней нестабильности стала золотым веком китайской философии, позже оказавшей определяющее влияние на политическую традицию Китая. В ряду многих великих мыслителей, задумывавшихся над фундаментальными вопросами миропорядка, добродетелей и справедливости, был один, кому довелось стать самой выдающейся фигурой китайской цивилизации. Великого человека, который сформулировал свои идеи в VI веке до нашей эры звали Кун Цу, хотя в позднейшей эпохе он прославится как Кун Фуцзы учитель Кун миссионеры и иезуиты работавшие в Китае в XVII веке перевели его имя на латынь как Конфуциус Конфуций около 551-479 -го годов до нашей эры Этот человек, считавший, что он лишь передает современникам древнюю традицию, ничего не добавляя от себя, остается одним из самых влиятельных и известных исторических персонажей. Не раз отмечалось, что никакая другая книга, включая даже Библию, не оказала столь глубокого и продолжительного воздействия на такое множество людей, как его труд, беседы и суждения, луньюй. Он оказал колоссальное влияние на интеллектуальную и культурную жизнь всей Восточной Азии, Японии и Кореи. Конфуция настолько знаменита, его жизнь со временем обросла таким количеством легенд, что за всем этим очень трудно рассмотреть живого человека своей эпохи – Кун Цу, мыслителя классического Железного века, принадлежавшего к региональной культуре Восточной Джоу периода сражающихся царств. Чтобы попытаться увидеть его заново, прежде всего стоит отправиться к месту его рождения, в город Цуэфу, в северо-восточной провинции Шаньдун. В наши дни для этого лучше всего подойдет поезд из Пекина. От сверкающей новой станции высокоскоростной магистрали турист по-прежнему может добраться до Цуэфу через сельскую местность. Для сегодняшнего Китая это большая редкость. Свернув с основного шоссе, путешественник двинется по обсаженным деревьями проселочным дорогам, проходя через пшеничные поля и минуя небольшие деревни. Когда в Китае начиналось строительство железных дорог, они обошли Цуйфу стороной. Это было сделано по настоятельной просьбе семьи Кун, которая была и остается весьма могущественной в самом городе. Многочисленные потомки этого клана по-прежнему составляют половину населения Цуэфу. На улицах они с гордостью покажут вам удостоверение личности с родовым именем Кун. В центре города, в окружении стен, располагается обширный комплекс родовых поместьй этого почтенного клана. Он состоит из 480 жилых помещений и подворий. Величественный храм учителя одно из самых великолепных зданий Китая. В окружающих его садах полно стел и мемориальных арок, воздвигнутых в память о визитах сюда многих поколений китайских императоров. За северными воротами раскинулся поражающий своей сказочной атмосферой лес Кунов, окружённое стенами и утопающее в густых зарослях семейное кладбище с покрытыми растительностью холмами, и руинами древних гробниц тысяч и тысяч давно забытых представителей семьи Кун. Сам по себе Цуй-Фу все еще небольшой и очаровательный городок с сохранившимися городскими стенами, у ворот которых для туристов каждую ночь устраиваются костюмированные представления с длинными шестами и барабанами. Днем город кишит велорикшами и запряженными лошадьми-повозками. В наши дни присутствие Конфуция ощущается повсюду, несмотря на все коммунистические проклятия в его адрес, раздававшиеся в годы культурной революции. Вдохновляемые Мао красные охранники разрушили кладбище и осквернили гробницы клана Кун, провозгласив низвержение Конфуция важнейшей задачей всей партии, всей армии, всей страны. Однако учитель сумел постоять за себя. Ныне он полностью реабилитирован. Не так давно сам председатель Си процитировал его в своем главном партийном докладе, а также похвально высказался о новом массовом издании трудов Конфуция, вышедших в мягкой обложке. Книга стала бестселлером. Статуя Конфуция установлена у входа в самый шикарный отель Цюэфу, а в каждом номере в прикроватной тумбочке вместо Гедеоновой Библии лежит экземпляр его бесед и суждений. Цуэфу был столицей небольшого государства Лу, находившегося в вассальной зависимости от домена восточного Джоу. Город, занимавший круговое пространство, которое в диаметре составляло около 10 километров, располагался между реками Джушуй и Сы. Он был основан в VIII веке до нашей эры, что соответствует архаическому периоду в истории Древней Греции. Начиная с периода весен и осеней и вплоть до эпохи западный Хань, что совпадает со временем существования Римской республики на Западе, в городе находился дворец правителей царства Лу. Циэфу не раз перестраивался. Существующие сегодня городские укрепления Минской эпохи занимают лишь юго-западную четверть древнего города, который когда-то включал и кладбище семейства Кун. Сохранившиеся фрагменты древних стен в некоторых местах достигают 9 метров в высоту. Масштабные раскопки внутри оборонительного периметра никогда не проводились, но несколько зондирующих проб указали на наличие земляных фундаментов крупных строений, некогда располагавшихся вдоль главной оси города. Предположительно, это части дворцового комплекса. За южными воротами находилась еще одна площадка. Она поддерживала огромный алтарь под открытым небом, где исполнялись ритуальные танцы и возносились молитвы о дожде. Это место, ныне поросшее деревьями и оказавшееся посреди полей, сохранилось до наших дней. Кроме того, были обнаружены остатки бронзовых и железных литейных цехов, а также гончарных и костяных мастерских. Кладбище джоуского периода – располагались на западной стороне под защитой городских стен. Таким образом, в VI-V веках до нашей э. эры фу по своей планировке, был легко узнаваемым порождением Старого Шанского мира с типичными для него царскими дворцами, а также ремесленными мастерскими. Именно в этой атмосфере в мир пришел Конфуций. Он родился в провинциальном городе-государстве Железного века, А происхождение мыслителя проливает свет на его личность. Ныне живущие представители клана Кун хранят в своем семейном поместье длинную родословную, уходящую в прошлое на 15 поколений от учителя в 11 век до нашей эры. В ней содержится любопытное сообщение о том, что один из предков Конфуция, а именно его прадед, первым поселившийся в Цюйфу, был человеком царства Сун и вел свое происхождение от брата последнего шанского правителя, которого звали Вэй-Дзи, и которому после падения династии государей Шан, которая звалась Дзи, позволили остаться на троне царства Сун в провинции Хэнань. Если это так, то у нас в руках поразительный ключ, позволяющий понять психологический и культурный склад Конфуция. Впрочем, согласно альтернативной и такой же древней традиции, Конфуций на самом деле был человеком дикой природы, выходцем из сельской местности к югу от царства Лу. Его отец, как утверждается, был старым воином из семейства Цзан, у которого было несколько жен и наложниц. Матерью Конфуция, согласно этому нарративу, стала девушка из местного клана Янь, Если это правда, то получается, что в молодости Конфуций был культурным отщепенцем, не имевшим отношения к Джоу. Причем, как гласит поверье, первое время он из-за этого страдал от издевок и насмешек окружающих. Тем не менее, семейство Цзан по отцовской линии было известно неукоснительным соблюдением старинных ритуалов. Полученное в семье воспитание способно объяснить, почему Конфуций на протяжении всей своей жизни – испытывал сильную привязанность к древнему идеалу царства Джоу, хотя самому ему предстояло стать странником во многих землях. Талант Конфуция проявился достаточно рано, но ему не удалось сделать карьеру в качестве молодого представителя элиты, и он никогда не занимал высоких государственных должностей. Возможно, это объясняется тем, что он был одним из младших сыновей периферийной ветви семейства Цзан. Всю свою жизнь он провел в бедности, хотя учености знания джоуской ритуальной традиции иногда помогали ему проявить себя при дворе. Так был случай, когда он, встретившись с тремя могущественными враждующими кланами царства Лу, сумел убедить их разобрать возведенные друг против друга укрепления. Он также стал инициатором военной кампании против поднявшего мятеж министра. Однако в 497 году до нашей эры, если верить общепринятой датировке, когда Конфуцию было уже за 50, его отправили в отставку и лишили придворного статуса. В сопровождении группы последователей он отправился в 14-летнее путешествие по Китаю, под занавес которого вернулся домой в царство Лу, чтобы учиться и учить. Это странствие остается ключевым элементом его биографии – опытом, изменившим все его мировоззрение. Подобный опыт переживали и другие выдающиеся фигуры китайской истории, такие как летописец Сыма Цянь и поэт Дуфу. Вероятно, именно эта возможность увидеть большой мир научила Конфуция мыслить более широко и формулировать универсальные идеи. Нельзя не удивляться тому, что он, будучи уроженцем небольшого восточно-азиатского города-государства, смог приблизиться к универсалистскому пониманию человечества или человечности. При этом, правда, кажется сомнительным, что он знал что-нибудь о мире за пределами Восточной Азии, а человечество в его представлении, скорее всего, было ограничено Поднебесной, то есть Китаем. У нас нет прижизненных изображений Конфуция. Привычный образ немощного старика с тонкой длинной бородкой и улыбкой на лице – по характеру чуточку напыщенного и скучноватого, сложился в позднейшей эпохе. Сам он, напротив, полагал основной своей чертой увлеченность, и ученики сохранили его слова «Почему вы ничего не сказали о том, насколько я пылкий?» Иногда он походил на человека не от мира сего, а музыка вызывала в нем буквально физическое потрясение. Даже в зрелом возрасте Конфуций оставался человеком действия, любителем развлечений на открытом воздухе, подобающих культурному человеку его эпохи. Он был большим знатоком лошадей, неплохо стрелял из лука, любил охоту и рыбалку. Он был неутомимым и отважным путешественником в то время, когда путешествовать можно было только с оружием наготове. Он часто сталкивался со смертельной опасностью и пережил несколько покушений на свою жизнь. В трудные времена совсем неплохо иметь рядом крепких молодых учеников. Поиск единства При жизни Конфуция система, состоявшая из множества вассальных царств под властью государства Джоу, которые рвали на части непрерывные войны, начала рушиться. Становилось ясно, что залогом долгосрочной стабильности могла стать какая-то форма политического единства. Именно в этом контексте нужно рассматривать успех Конфуция как мыслителя. Вероятно, он был первым, кто указал на преимущество единовластия на просторах Поднебесной. Говоря о насильственной узурпации власти в своем родном царстве Лу в 505-502 годах до нашей эры, Конфуций заметил: "Когда поднебесами следуют пути то ритуалы, музыка, карательные войны исходят лишь от сына неба. Когда под небесами нет пути, то ритуалы, музыка, карательные войны исходят от царей. Когда исходят от царей, то редкие из них не упускают власти через десять поколений. Когда исходят от цановников, то редкие из них не упускают власти через пять колен. Когда судьба страны в руках побочных слуг то редкие из них не упускают власти через три колена. Лунь-Юй В этом суть послания Конфуция. Несомненно, он был не единственным, кто пришел к такому же выводу, но именно он призывал вернуть правлению Сына Неба эффективность, сосредоточив власть в руках единственного, мудрого и законного монарха. Таким способом, по его мнению, можно было пресечь хаос, и прекратить распад общества. Конфуций не говорит, как достичь этого на практике. Он рассуждает о принципах, но идеологически его цель ясна – это воцарение единоличного монарха, опирающегося на восстановленные ритуальные нормы западной Джоу. Основой царственности выступает добродетель – Де. Этот иероглиф также обозначает благодать, достоинство и тому подобное. Поэтому идеальный правитель должен быть человеколюбивым и образованным, фактически мудрецом. Конечно, то был всего лишь идеал. Утопическая мечта, недостижимая в реальности. Хотя китайская историческая традиция всегда настаивала на том, что ее можно воплотить. И более того, что однажды она уже была воплощена. В момент основания государства Джоу, которое служило для Конфуция образцом. Что касается роли интеллектуала, то его ключевым предназначением было определение пути – дао. Если путь потерян, перед мудрецом встает нравственная задача во что бы то ни стало изменить общество, вернуть людям путь, обозначить рамки традиции и помочь правителю советом. Иными словами, в центре внимания Конфуция всегда оставалась политика, что верный для китайской философии в целом. Можно сказать, что китайская мысль вращалась вокруг двух главных вопросов – гармонии Вселенной и гармонии общества – космологии и политики. Именно отсюда проистекает тяготение китайской философии к политике и этике на протяжении двух с половиной тысячелетий ее существования. В этом Китай резко отличался от постклассического Запада, где вплоть до эпохи просвещения и научной революции – монотеизм задавал совсем иное направление мысли. В Европе, сформированной римским и германским правом, установление королевской власти породило юридическую практику, отделенную от политической деятельности. Эти два пути оставили в традициях Востока и Запада отпечаток, который заметен и в наши дни. Голос Конфуция до нас донесли беседы и суждения, лунь-юй сборник высказываний учителя и эпизодов из его жизни, собранных учениками. Лингвистический анализ указывает на то, что некоторые поздние фрагменты не принадлежат самому Конфуцию. Но в основном тексте звучит один голос, сильный, своеобразный и, как писал Илия Сканетти, впервые за всю историю дающий полный интеллектуальный и духовный портрет человека. Как Маркс, который, обращаясь к своим последователям, подчеркивал, что сам он не марксист, Конфуций определенно не был конфуцианцем. Он не соответствовал тому образу, который сначала был канонизирован китайской цивилизацией, а потом опорочен и низвергнут ею во времена маоизма. Его часто называли учителем, но кроме этого он был еще и политическим пропагандистом, вдохновлявшимся ощущением собственной миссии. Это было частью его необычного умственного склада, сложившегося в ходе наблюдений за крушением цивилизации, которая строилась на протяжении пяти предыдущих веков. Им двигала непоколебимая вера в свое божественное призвание, предписывающее политически переустроить Китай. Причем он, как представляется, действительно верил в то, что само небо избрало его для возвращения народа на праведный путь, намечены первыми правителями Джоу, и воссоединение цивилизованного мира. Какова же оборотная сторона всего этого? Конечно, конформизм легко использовать для усиления диспотии даже если сам Конфуций неизменно настаивал на том, что долгом придворного мудреца является, среди прочего, борьба против несправедливого правления. Но представление о справедливом правлении зависело от нравственного воспитания, а Конфуций не был сторонником правовой системы, не говоря уже о разделении исполнительной и законодательной власти. Вместе с тем, когда вся власть сосредоточена в руках правителя, а независимая система права отсутствует, интеллектуалы сами вверяют себя государству. Именно так обстояло дело в Китае на протяжении всей его истории вплоть до периода Китайской Народной Республики. Конфуций верил в человеческую природу и не доверял законам. Юридические нормы, по его мнению, были далеко не лучшим способом добиться справедливого порядка. Оптимальным средством оставались жесткие рамки ритуальных и нравственных правил, внедряемых посредством воспитания. Но одно дело – небольшой город-государство Железного века, и совсем другое дело – огромная империя. С этой головоломкой позднее сталкивались прогрессивные китайские мыслители, пытавшиеся добиться реформирования имперского устройства и изменения роли правителя-мудреца сначала в XVII веке, мы будем говорить об этом позже, затем на волне политики самоусиления в 19 веке, а потом и в наши дни. На Западе наследники римского права и германских племенных обычаев со временем осознали, что человеческая власть всегда будет несовершенной, если не ограничить ее сильной правовой системой. Постепенно они пришли к мысли о том, что государствами надлежит управлять, опираясь на информированное согласие подданных. Такова была важнейшая разница, проявившаяся уже во времена империи Сун. В тот период в Англии, например, закон распространялся и на короля. Разумеется, в отличие от 100-миллионного Китая, управление государством размером со средневековую Англию с ее несколькими миллионами жителей требовало другого отношения к свободе. Тем не менее, неспособность установить верховенство права останется одной из самых трудноразрешимых проблем китайской политической традиции вплоть до падения империи. Позднее ее пытались решить при республике. Ею пренебрегали при Мао, к ней вновь обратились в 1980-х годах, но движение в очередной раз замедлилось в начале 2000-х. Сам Конфуций всегда подчеркивал, что противодействие произволу и несправедливости власти есть долг интеллектуалов. Как показывает последующая китайская история – провозгласить такой долг легче, чем исполнить его. Однако, подобно большинству великих книжных истин, многие из глубоких прозрений Конфуция выдержали испытания временем. Конфуцианские гуманистические идеалы в X веке были внедрены в государственную систему образования в Китае, а в последующие века проникли также в Корею, Японию, Вьетнам и Юго-Восточную Азию. Во время специальной церемонии у могилы учителя, которая состоялась в ЦИФУ в 2016 году, группа корейских педагогов-конфуцианцев, облаченных в традиционные мантии и головные уборы ученых, так резюмировала его значение для 21 века. Он сформулировал наши общие ценности упорного труда, долга и человеколюбия, а его вера во всеобщее братство в этот век индивидуализма обеспечивает его посланию непреходящую актуальность для всего мира даже спустя две с половиной тысячи лет. Осевое время. В этой точке повествования стоит задать последний и весьма интересный вопрос, перекликающийся с нашим собственным восприятием всемирной истории каково же место Конфуция и китайского века философов в более широком контексте, в рамках того, что мы могли бы назвать глобальной культурной историей Евразии VI-V веков до нашей эры. Немецкий философ Карл Ясперс в 1949 году на фоне горьких последствий мировой войны и Холокоста, бросивших мрачную тень на достижение западной цивилизации, сделал относительно века Конфуция поразительное замечание. По его словам, это был переломный момент в истории человечества, осевое время, когда одновременно и независимо друг от друга в Китае, Индии, Персии, Иудее и Греции был заложен духовный фундамент человечества, и на этом фундаменте человечество существует до сих пор. Автор весьма вольно излагает идею немецкого философа, избегая ссылок на конкретные страницы цитируемой книги. Подробнее можно посмотреть в произведении Карла Ясперса «Смысл и назначение истории» в переводе Марии Левиной. Строго говоря, идея не нова. В 18 веке французский индолог Анкетиль Дюперон говорил о коренных изменениях в человеческом мышлении, произошедших в разных частях света примерно в середине первого тысячелетия до нашей эры Он утверждал, что этот период можно рассматривать как важнейшую эпоху в истории людей, как своего рода революцию, которая в одно и то же время в нескольких странах мира произвела на свет гениев – греков, персов, евреев и индийцев, предрешивших будущее. Анкетиль Дюперон читал латинское жизнеописание «Конфуция», опубликованное в 1687 году в Париже в качестве предисловия к переводу работ китайского мыслителя. В нем «Конфуция» превозносили как «мудрейшего из философов, который исключительно светом естественного разума создал необыкновенно утонченную нравственную систему». Вдохновленный этой типичной для эпохи просвещения мыслью, Анкетиль-Дзюперон включил Конфуция в число трех величайших личностей, изменивших ход истории, и провозгласил его оракулом, остающимся источником мудрости для всего восточного мира. Так была ли эта поразительная синхронность лишь чистым совпадением? В середине первого тысячелетия до нашей эры, в развитии материальной культуры по всей Евразии Наблюдаются сходные черты. Общество находится в состоянии перехода от бронзового века к железному. Постепенно возникают могущественные монархии и основываются крупные многолюдные города. Появляется класс торговцев, а вместе с ним широко распространяется письменность, впервые выходящая из-под контроля религиозных и политических элит. Формулируются новые концепции мироздания – отличающиеся от всего того, что генерировалось раньше. Предлагавшие их ключевые фигуры отстояли друг от друга всего на пару поколений. Их жизни укладывались в интервал между серединой VI века до нашей эры и IV века до нашей эры. Некоторые из них, такие как Конфуций, Будда и ряд великих досократиков, возможно, даже были современниками. В итоге обобщая, можно сказать следующее: Конфуций и его ученики жили в период, наступивший после исчезновения великих цивилизаций Бронзового века. На их место пришли соперничавшие друг с другом города-государства Железного века. Так было в Греции архаического периода, в долине Ганга, в период сражающихся царств в Китае. Во всех этих цивилизациях заметны признаки начавшегося социального расслоения, и каждая породила собственных гениев мысли. Свои философы и ученые были в Ионии, в их ряду Гераклит, Пифагор и Анаксагор. Современниками Будды были джайны, адживики, скептики, рационалисты и атомисты Индии. Все они задавались вопросами о природе разума и устройстве Вселенной. В Китае аналогичный период называется веком философов, временем 100 школ, представленных даосами, маистами и конфуцианцами, такими как Мэн-цзы, Мэнций. Как и в Греции или Индии, в Китае бытовали различные воззрения на человечество и космос. Между ними можно провести лишь самые общие параллели. Было бы большой натяжкой утверждать, что политические раздумья Конфуция имеют много общего со спорами о карме, которые Будда вел с представителями других религий в долине Ганга. Но главным остается то, что все эти мыслители были озабочены судьбами человеческих существ и их местом в мироздании. Сделка, предложенная Конфуцием местным правящим элитам периода сражающихся царств, была серьезным вызовом. Им предстояло научиться жить согласно заданным им высоким стандартам добродетели и мудрости и во имя блага человечества деятельно стремиться к великому объединению Да и Тун. Поначалу Конфуция и сопровождавшую его группу учеников принимали довольно неплохо. Однако вскоре у них появились враги среди дворцовых клик и продажных министров. Их стали гнать отовсюду. Потерпев неудачу в своей миссии, Конфуций в конце концов был вынужден вернуться в царство Лу, где в полной безвестности провел остаток своих дней. Несмотря на всю позднейшую славу, при жизни он оставался явным неудачником. Ни один местный правитель не принял его предложение переустроить свое государство в соответствии с Де, добродетелью, вопреки джоузской формуле небесного мандата, объединявшей всю Поднебесную. А почему, собственно, они должны были это сделать? Несмотря на то, что в Китае сложилось понимание общности культуры и письменности, а также сформировался глубоко укорененный миф о единстве, восходившем к доисторическим легендам о Великом Юе, никто из региональных правителей не собирался поступиться со своей властью в пользу клонящегося к упадку Джоуского государства, династии посредственных наследников благородного Вана Чжоу. И как же в таких условиях можно было добиться объединения? Как выяснилось, его обеспечивали не уговоры, а сила. А добился его один из самых выдающихся правителей китайской истории – Цинь Шихуанди, первый император. Первый император.